Глава 10. Амурчик у разбойников Амурчик Амур проснулся от того, что телега подскочила на очередном хабе. Он попытался было перевернуться, чтобы устроиться получше. Но хозяйские пожитки теснили его, не давая вытянуться во весь рост. Что, малой, не спится? поинтересовался крестьянин, с которым Марта и отправила своего брата. Этого мужчину и его жену сестрица встретила на рынке. Тот всегда привозит к графскому столу продукты а затем уезжает к себе в деревню. А так как крестьянское семейство живет аккурат в том же направлении, которое нужно Амуру, то всего лишь три медных монетки решили проблему с дорогой. «Да так!» – буркнул в ответ паренек. «Вдобавок двинувшийся лбом о глиняный кувшин, который крестьянин прикупил на местном рынке. Уж больно ямистая дорога-то», – заметил Амур. «Я думал, что она будет лучше». «А она и есть лучше», – отозвалась крестьянка, отламывая каравай и протягивая кусок вначале мужу, а затем мальчику. «Только мы к моей сестре заедем, а после снова на наезженную дорогу свернем». «А надолго заедем-то?» – обеспокоился Амур, которому ну никак нельзя было медлить, но и пешком далеко не уйти, он это понимал хорошо. Но, несмотря на свое беспокойство, от предложенного куска хлеба отказываться он не стал, откусив его и запив чистой колодезной водой хороший каравай вкусный да не бойся ты молец усмехнулся крестьянин слегка стеганув коня Тара дня такая, что и ночью лучше в сарае поспать, чем на палатях в доме Да не бойся ты молец усмехнулся крестьянин слегка стеганув коня Тара дня такая, что и ночью лучше в сарае поспать, чем на палатях в доме то только на час делов то а я не из трусливых шустро ответил амур опасливо вглядываясь в темный беспросветный лес в который они должны были вот-вот въехать. И чтобы неприятное чувство страха не проникало под куртку, под рубаху, не подбиралось к самому сердцу, он продолжил свой разговор. «А зачем к ним ехать-то, если на час?» «А ты уж больно любопытный», заметила крестьянка, протягивая попутчику сочное яблоко. «Сам-то куда направился?» «К тетке», — выпалил паренек, не отказавшись от угощения. «А то куда еще?» «Навестить ее надо». «Вот и мы навестить» усмехнулась женщина, убирая оставшийся хлеб в котомку. Как ни странно, но в лесу дорога оказалась ровнее, чем при съезде с наезженного тракта, а редкие просветы между деревьями так и приковывали глаз. Вообще-то Амуру давно хотелось прогуляться до ближайших кустов, но просить об этом возницу не посмел. Он ведь не маленький, чтобы по естественной надобности отлучаться каждые полчаса. Но после ключевой воды и яблока живот-то растрясло, Он думал, что стоит телеге остановиться, как он быстренько добежит по нужде, а потом вернется. Но хозяин просто перекинул вожжи жене, а сам переполз поближе к попутчику. «Чего рожи корчишь?» – почти сразу же поинтересовался крестьянин, с добродушной усмешкой посматривая на паренька. «А ли пузо подвело?» «Ничего не подвело», – насупился Амур, не понимая, когда эта возница успела рассмотреть его лицо. «И не корчит он вовсе Роже, просто лицо такое». «Мария, останови!» – обратился мужчина с широкой улыбкой к своей жене. Амуру Светом поговорить нужно». «С чем?» – не понял паренек, потому что такое выражение он слышал впервые. «Сейчас сделаю!» – усмехнулась женщина и натянула вожжи. Лошадь остановилась, но проехала вперед еще несколько метров. Похоже, что ей, как и самому Амуру, было весьма неуютно в этом лесу. «Не спеши, подождем!» – крикнула она ему вдогонку. Два раза повторять было не нужно, и паренек, спрыгнув с телеги, побежал к кустам, которые росли не рядом, а подальше. В том буреломе, как ему показалось, крестьянка его не заметит. И пусть женщина и не собиралась смотреть за ним, но мало ли, бабы разные бывают. Амур рос пареньком симпатичным, так сестра говорила, поэтому некоторые служанки помоложе пытались строить ему глазки, а некоторые даже приобнять. Но он и не шарахался от таких, дурак что ли. Где же опыт-то набираться? Да и интересно. «Грибы!» – обрадованно прошептал Амур. Стоило ему избавиться от своей проблемы и оглянуться. Извилистые лисички то-то-то там притягивали его взгляд. Он достал большой носовой платок и быстро покидал в него сколько смог. «А чего добром-то разбрасываться? Остановка будет, костер разведут, так их и пожарить можно». Но тут до слуха паренька донеслось тревожное лошадиное ржание и испуганный вскрик крестьянки. Бросившись на колени, Амур быстро заполз в бурьян, осторожно раздвинул ветки. Пятеро разбойников, весьма оборванного вида, не скрывая своих лиц, окружили телегу с крестьянами. А в стороне, сидя на коне, восседал чернобородый мужчина. Главарь, подумал паренек, прислушиваясь к разговорам. Но вопреки его опасениям, жена возницы уже не визжала, а возмущенно вскрикнула, одновременно запустив в одного из разбойников мужнину шапку. «Ах, вы волки лесные! Нельзя по-хорошему к людям приблизиться-то!» «Тише ты, Герда!» — протрубил вожак. «Так всю дичь распугаешь! Твои сестра меня домой пустым не пустят!» «А без родной сестры, если ее оставишь, то пустят!» Сварливо проворчала крестьянка, слезая из телеги и подбегая к мужу, который только-только бросил в телегу выхваченный из-за пояса топор. «Да башку отрубит с корнем», – рассмеялся главный разбойник. «Ну так что, в гости? Или опять на дороге постоите? И все? Домой?» «Больно ты гостей неприветливо встречаешь», – усмехнулся крестьянин, назираясь по сторонам. «Неужто подмогу ждешь?» – нахмурился вожак, держа руку на бедре. «Ты это брось! Даже не думай!» «Да нет!» – отмахнулся возница. «Малец с нами был, в кусты убег, как раз перед вами». «Ваш?» «Вроде не было никого», — заметил вожак, но Амуру показалось, что его поза стала несколько расслабленнее. «Когда родить успели?» «Сдали». «Какой наш ты что, Витольд?» — всплеснула руками крестьянка. «У нас же девки одни. Ты что, забыл?» «А вы приезжайте почаще», — упрекнул главарь, спрыгивая с коня и подходя к приезжавшим. «Тогда я точно не забуду». «И где, говоришь, этот молец? «В кусты убег. Растрясло», — пояснила Герда уже спокойным тоном. «Мается животом или еще что?» — усмехнулся разбойник. «Вылезай!» — крикнул вдруг крестьянин. И Амуру показалось, что мужчина посмотрел прямо на него, в бурелом, словно знал, где он сейчас находится. Пришлось вылезать. А чего еще оставалось? Раз место рассекречено, да он и сам спрятан был не так уж хорошо. «Не такой уж он и малец», — задумчиво произнес главарь, придирчиво рассматривая приближавшегося Амура я в эти годы уже знал, с какой стороны к бабе подходить надо. «Откуда он у вас взялся, говоришь?» «Сестра его заплатила довести до деревни, что за лесом. Там дальше его тетка живет», — пояснила Герда, с интересом посматривая на разбойников. «Теперь ей казалось, что не такие уж они и страшные. К тому же раз у родственников подчинении, значит, совсем бояться нечего». «Тетка?» Взгляд разбойника стал каким-то цепким, словно на нем, на Амуре, были выведены необычные письмена с указанием «Где зарыт клад?» «А имя-то ее как?» «Катрина», — отозвался парень, подозревая, что неспроста спросил это незнакомец. Вон переглядываются они все между собой, улыбаются. «Уж не та ли Катрина, что хромому на прошлой неделе?» — начал было один из стоявших в стороне разбойников, но главарь и речи прервал. Цыц, Не лезь вперед меня!» Амур быстро соображал, чего ждать от этой проверки. То ли беды, То ли расспросят и отпустят. И сам вперед разговоров не бежал. Решил дождаться. Чего главарь задумал? К чему ведет разговор? Впрочем, ухмыльнулся главный из лесных разбойников. Другой Катрины там и нет. Так что знаем мы его тетку. Знахарка она. Травами промышляет. Да в лесу ягоды собирает. Хромого неделю как из горячки вытащила. А ведь казалось, что загнется. Амур, слыша все эти разговоры, постепенно расслаблялся. Вроде бы нет никаких претензий ни к чему, ни к родственнице, и идти к ней он не собирался. Да только как теперь все обернется? Ведь реальную цель пути говорить никак нельзя. «Разве у вас нет магов, тех самых, что народ лечат?» — спросил парень, протягивая грибы Герде. Женщина живо заинтересовалась этой находкой, стряхнув ее в небольшую корзинку. «А ты не дурак!» — усмехнулся главарь. «Только кто пойдет к магу-то? Они же все на службе у графа!» Тетка твоя правильная женщина, молчаливая, многозначительно добавил он, так что и тебе советую рот понапрасну не раскрывать. Понял? Понял, отозвался Амур, радуясь пристрастиям материнской сестры. Кто знает, чем бы обернулось столь неприятное знакомство для него, если не ее любовь к травам да знахарское умение. А раз понял, то пойдешь с нами, произнес главарь тоном, нетерпящим возражений, а через недельку как раз к Катрине наведаемся. «Там и останешься». «Нельзя мне», – возразил Амур и поджал губы, глядя, как внимательно на него посмотрел разбойник. «Это еще почему?» – приспросил он. «К тетке надо», – упрямо произнес паренек, из-под лобья посматривая на всех. «Витольд, а зачем его неделю за собой таскать?» Миролюбиво поинтересовался крестьянин. «Он что, щенок?» «Нельзя нам по-другому. Сам знаешь, граф нас каждого повесить грозился» а если бы не отводящие глаза амулеты, то характерный жест главаря ножом по собственной шее был весьма недвусмысленным. Тирот, фамилия того, кого он не хотел бы сейчас встретить, вырвалась у Амура сама собой. Вот указательный палец разбойника взлетел вверх. Он и с графом знаком. Так что, парень, отложишь свой визит к тетке до лучших времен. «Нельзя мне задерживаться», – насупился Амур, спешно думая, что же сейчас можно предпринять. И леди Эльзу жалко не дело ей за собственного родственника замуж выходить. Он и так многих девок в замке перепортил, но то девки, а тут леди. Да и те зачастую сами соглашались к нему на ночь заглянуть. Уж после этих ночей с подарками не всякое уходило, а кого одарили, хвалились друг перед другом. Но помалкивали при экономке. Та им пощечин отвешивала: Тира ты к Марте пытался пристать, а та резко дернулась от рук графа. Да так неуклюже, что вместе с корзиной свалилась с лестницы. А к хромоногой какой интерес приставать? Спасибо, леди Эльзе. Помогла сестре. Ну-ка, поведай нам, молец. Один из подчиненных, главаря, вдруг выступил вперед, подкидывая в руке ножичек. Что за спешка? Нельзя мне рассказывать. Слово дал. Спасти человека нужно, признался Амур, аккуратно пояснив о намерениях. Слово — это хорошо. Главарь заинтересованно посмотрел на мальчишку, снимая со своей руки перстень с изумрудом. Спасать тоже нужно. А от кого бежим? Ну-ка поделись. Заинтересованность так и сквозила во всем его голосе. Да и остальные подались вперед в надежде услышать что-то интересное для себя. Даже Герда. Грозит одному человеку смертельная опасность от графа. Назвать ими не могу. Слово дал. А тетка тут при чем? «Граф выбрал кого-то опять? Или просто покалечил?» Главаря было не провести, словно он точно знал, на что способен тирать со своими помощниками. «Нет, я к ней заехать хотел», ответил Амур, не став упоминать, что он-то мечтал навестить родственницу. Но совсем не в этот раз. И не на обратном пути тоже. «Вы меня отпустите?» «Держи!» — вдруг крикнул разбойник, взмахнув рукой. И все тут же посмотрели, как словно в замедленном действии перстень который Витольд еще недавно крутил в руке, был ловко пойман Амуром. Зеленый камень сверкнул на солнце и погас, оказавшись в ладони парня. «Ну-ка, повтори!» — требовательно произнес Витольд, не отводя своего колючего взгляда с Амура. «Чего ты задумал?» «Иду спасать хорошего человека от графа», — отозвался паренек, чувствуя, как на лбу выступила испарина. Но говорил он аккуратно, без лишних слов. «Потому что изумруд — камень правды». Будет искрить, нет в словах говорящего обмана. А если потускнеет, значит, сейчас была сказана ложь. Какое-то разряжение обстановки произошло почти мгновенно, и это почувствовали все, включая самого виновника напряженного момента. на держи!» Герда сунула в руки парня очередное ярко-красное яблоко, которое достало из кармана своего большого передника. «Подкрепись! Дорога не близкая. Когда доберешься, куда тебе там надо?» «Я не буду спрашивать тебя, кого именно ты собираешься спасать, чем он так насолил графу и почему ты готов ломиться через леса ради его спасения. Главарь был серьезен, как никогда. Но помогу ради такого дела. Скажи, насколько порядочен этот человек и будет ли отдача самому Тироду? «Очень порядочен», — честно признался Амур. А камень словно сверкнул своими яркими гранями. И от греха подальше вернул его владельцу. «А граф, трудно сказать». Но мне кажется, что просто так для него это не пройдет. Значит, мы тебя проводим. — Не возражаешь? — предложил разбойник с каким-то азартом. — Нет, как можно от такого отказаться? — согласился Амур и тут осознал, насколько напряжен был все это время. — Только мне медлить нельзя. Это как смерть, только хуже. — Понимаем, — кивнул Витольд. — Значит, медлить не будем. «По коням — По вдруг выкрикнул он и разбойнички словно тени скользнули в лес, где почти тут же раздалось приглушенное ржание. Подхватив паренька, восхищенно поглядывающего на выезжающих всадников, главарь посадил его перед собой, и уже через минуту они все скрылись, оставляя крестьян в лесу.